Глава 14. Тайные тропы. Я отреагировал первым, призвав перед Вересаева и Орловым голема, а перед собой и Голицыным создал ледяную стену. После первой атаки пострадал только Потемкин, но не сильно. Он потерял только процентов 10 здоровья. Но парень не растерялся и тут же ответил обидчикам цепной молнией. «Я сделал то же самое, однако урона они не получили». Среди них был маг поддержки, защищавший парней магическим щитом. Однако засранцу это не мешало с матами ворваться в толпу предателей и двумя ударами отшвырнуть двоих из них. Причем один парень, отлетев метра на полтора, завалил третьего, того самого Вранцова. Оставшиеся двое от неожиданности попятились назад, а я начал сжечь их щит потоком огня и молнии из двух рук. «Стой, стой, Денис!» – заорал Сергей Воронцов, вскакивая. «Прекращай! Гаси его нахрен! Их Норбек подкупил стопудово!» – злобно прорычал имба. «Вас Норбек подкупил, да? Или вы сами по себе гнилые?» – спросил я, все-таки решив послушать его и немного снизив давление магии на щит противников. «Кто?» – недоуменно крикнул старшекурсник. «Да не знаю я нахрен никаких Норбеков. Эта проверка была просто...» В этот момент засранец оказался рядом с ним и вмазал по лицу так, что парень снова упал. «Врешь, собака!» – буркнул Ян, но атаковать перестал и придержал засранца, чтоб тот ненароком не убил дуралея. Если верить системе, парень действительно не врал. «Вру!» – возмутился Сергей. «Ваш парень сильно пострадал. Смотри, он даже половины здоровья не потерял. Мы должны были проверить, можете вы постоять за себя или нет». Добавил женский голос. Правда, 89%. Тот самый маг поддержки снял с себя капюшон, и под ним оказалась симпатичная девчонка. Я только сейчас обратил внимание на текст над ней. Нина Одинцова, третий курс, возраст 23 года, класс маг поддержки, уровень 21, отношение к вам, симпатия 73%. «Хм, и здесь система подсказывает, что девушка не врет. Но какого черта проверка такая неожиданная? Больше похоже на попытку ограбления, хотя логичней было бы это сделать уже в метро и после получения добычи». «Все именно так», – подтвердил Воронцов, потирая лицо. «Правда, 92 Я еще некоторое время сверлил его взглядом и кивнул. «Добрый ты, Дениска», – проворчал имба. Я бы им яйца оторвал, ну, кроме девки, там другой разговор бы был. Он потрепал их даже больше, чем они Потемкино, возразил я. Так что считаю, что мы в расчете. И как? Мы прошли проверку. Ехидно уточнил у слегка растерянных и сконфуженных старшекурсников. Э, спрашиваешь?» Восхищенно прищелкнул языком Воронцов. «Ты извини, Денис, но нам надо было убедиться, что вы не будете просто обузой». «Убедились?» «Не то слово. Мне было бы достаточно, что вы не разбежитесь после нападения, а вы даже отпор смогли дать. И что это за лютое создание?» – покосился он на засранца. «Убью нах!» – пробасил мой голем, отчего наши сопровождающие аж дернулись. «Знакомьтесь, это засранец. Он раздавит ваши черепа, если решите нас обмануть», – ответил я и отозвал питомца обратно в инвентарь. «Верю, верю», – поспешно заверил меня Воронцов. «Крутой у тебя питомец. Вы правда не обижайтесь. Зин, подлата его», – приказал он. Еще одна девушка подлечила Потемкина. «Зинаида Одинцова, третий курс. Возраст 23 года, класс, лекарь. Уровень 21, отношение к вам, симпатия 63 «Ух ты, они еще и сестры», – сразу заметил Имба. «Сестрами у нас еще не было». «Так что, обиды нет?» «Мир перваки», – уточнил Воронцов. «Да чего нам обижаться, вы больше выхватили», – улыбнулся я. «Это точно», – еще раз поправил он. «В общем, идите за нами, не шумите, не светите ничем, ну и помните про эту тропу никому. Сергей повел нас в сторону сараев, в которых у нас проходили занятия по борьбе с мутантами. Мы обошли их и оказались возле небольшого загона». Где были различные мутанты, выбраться они не могли из-за высокого ограждения. Векс, давай! скомандовал Сергей. Один из парней, кстати, класса Страж, что встречается довольно редко, прошел вдоль забора и забросил несколько кусков мяса в дальний угол загона. Мутанты начали стягиваться туда, а воронцов уже достал из инвентаря что-то вроде лестницы. Девушки быстро по нему забрались, затем забрался сам командир отряда с вексом. И еще одним магом. Дальше перелезли все наши, и я последним. Все к этому моменту уже откопали какой-то люк в рыхлой земле и спускались вниз. Лишь Воронцов остался, чтобы забрать лестницу и закрыть люк. Внизу уже можно было включать освещение, и маг поддержки вместе с Хилом активировали световые заклинания. Мы оказались в тесном тоннеле, идущем в две стороны. Одна сторона – это в направлении Академии – вторая скрывалась в еле разгоняемой слабым светом темноте. «Это уже метро?» – завороженно спросила Вересаева. «Нет, это раньше был дренажный тоннель, но после перестройки Академии изменили ее водосточную систему, так что эти тоннели стали никому не нужны, ну, кроме нас», – пояснил Сергей. «Идем, время капает», – сурово сказала Зинаида. «И мы пошли в направлении противоположном Академии». Шли минут десять, пока дренажный тоннель не закончился грудой кирпича, перекрывшей нам путь. «Макс, давай!» – отдал команду воронцов. Молчаливый парень, не проронивший за все это время ни одного слова, направил руки в сторону кирпичей, и те по одному начали разлетаться и складываться вдоль стен. «Перед нами открылся узкий самодельный проход. Максимум протиснуться могут два человека». Мы шли по одному. В этот момент у меня начало появляться чувство тревоги. «Теперь не зеваем. Мы входим в метро. Твари могут появиться в любой момент», – объявил Воронцов. «Обмазываемся бафами и вперед. Все достали какие-то зелья и мази, но у каждого были свои, и старшекурсники не предлагали нам поделиться. Благо им бы на последних занятиях накрафтил достаточно мазей и даже несколько зелий сделал». Я всем нашим раздал по две мази – защита от ядов и защита от ожогов. Она же уменьшала не только урон от огня, но и от холода. Зелья у меня было поменьше, поэтому я ни с кем не поделился. Да и смысла не было. Зелье увеличивало восстановление маны, а так как я был самым опытным и эффективным магом из нашей группы, мне оно нужно было больше остальных. Тратить энергию ядра не хотелось». Во-первых, могут возникнуть подозрения, откуда у меня столько маны вместе с хорошим уроном и живучестью. Во-вторых, оно не так быстро заряжается. Даже после улучшения скульптором ядро тратило слишком много энергии и использовать я его буду только в крайнем случае. А пока пусть понемногу заряжается. Кстати, в эпицентрах и скоплениях монстров оно заряжается быстрее, так что у меня на один повод больше сходить в этот поход». «Миновав искусственный кирпичный проход, мы выбрались на железнодорожные пути. Да, когда я осмотрелся, сразу почувствовал атмосферу какой-то загадочности и опасности. Хотя больше опасности. Воздух не был спёртым, но сырым и влажным. Скорее всего, либо существовала вентиляция, либо на поверхность были пробиты вентиляционные каналы. Интересно, кем? Неужели здешние власти этим занимались? Вот сомневаюсь». Кстати, как ни странно, в туннеле, в котором мы оказались, было достаточно светло. Я наклонился и осторожно коснулся шпал. Все они были влажными. Стены были обмазаны какой-то херней, от которой исходило слабое свечение. И именно от них и исходил этот самый запах сырости. «Грибки и фунгициды», – сообщил мне Имба. «Пусть и темновато, но все какое-то освещение». «Ты-то откуда знаешь?» – удивился я. «Я много чего знаю, ёпта!» Гордо заявил тот. «Ты меня слушай, вечно в шоколаде будешь!» Я по привычке проигнорировал его бахвальство и посмотрел на своих спутников. Орлов и Потемкин были просто на седьмом небе от счастья, будто они не на опасную вылазку пришли, а в парк развлечений. Особенно радовался Стас, разглядывая каждый кирпичик. Вересаева держалась более сдержанно, но чувствовалось, что и она сгорает от любопытства, жадно рассматривая стены тоннеля». В одной его стороне вдали что-то темнело. «Там старый поезд», — сообщил мне Воронцов. «Он перегородил тоннель к проспекту Вернадского. Там не пройдешь, так что пойдем по направлению к центру, к университету». Названия, произнесенные Воронцовым с многозначительным видом, ничего не говорили моим спутникам, но звучали они чуть ли не сакрально. Да и для самого Сергея, скорее всего, эти слова были только географическими названиями, А вот для меня, который видел их целыми и невредимыми три века назад, эти названия звучали совсем по-другому. Мы медленно двинулись вперед, старшекурсники держались впереди, мы за ними. «Будьте начеку», – еще раз напомнил всем воронцов, и словно как по заказу появились гости. Они появились внезапно, сначала никого вокруг не было, даже посторонних звуков, будто мы остались одни во всем мире. «А затем я увидел бегущих на нас пятерых уродов. Шныревик, уровень девятый». Внешним видом монстры напоминали людей, но с облезлой кожей, вытянутыми конечностями, сгорбленными и без волос. Передвигались твари на четвереньках и скорее скачками, чем обычными шагами. и гориллообразные лысые зомби-мутанты. Однако они были на удивление быстрыми, ловкими и тихими» даже не издавали никаких рыков, что пугало еще больше. Старшекурсники и я отреагировали практически мгновенно. Сергей и Макс с двух рук отправили в твари по огненному шару. Я даже не знал, что можно сразу два одинаковых снаряда отправить. Я же атаковал тварей цепной молнией. Их как раз было пять штук, и все успешно были парализованы на пару секунд». Затем и моя группа среагировала на угрозу и запустила в мутантов все, что только умели – молнии, огонь, лед, камни. Векселев, он же Векс, выдвинулся вперед, достав свой меч, и добил последнего мутанта, который зажал телами сородичей, и тот не мог ни напасть, ни сбежать. Опыта, кстати, было не так много – всего по паре тысяч на каждого, да и уровни у монстров были невысокие, в основном девятые и десятые – «Денис, хорошо. Остальные, быстрее реагируйте». Дал оценку нашей работе Вранцов. «Откуда они вообще взялись?» – удивился Орлов. «Здесь же кругом стены, они словно из воздуха появились». «Из воздуха», – усмехнулся Сергей. «Конечно, оттуда». Он издевательски посмотрел на Стаса. «Это их дом, они тут повсюду. Меньше потолок рассматривай и больше по сторонам смотри». Орлов немного приуныл, но все же был под впечатлением, как и Потемкин. По ним видно было, что парни очень рады попасть в метро, хоть уже и начали понимать, что все это опасно. Голицын не разделял их радости и нервничал, похоже, сильнее всех. Разве что Вересаева тоже испытывала сильный страх, но вроде бы не паниковала. Пока мы разбирали первую стычку, с тем временем собрал всю добычу с мобов, «Есть что интересное?» – поинтересовался Воронцов. «Не, все как обычно. Игры, коины, дешманские арты типа сигналки и световые». «Ясно. Но это ожидаемо. Шныри слабые попались. Идем дальше, и будьте внимательны. Мы продолжили путь, перешагнув уродливые тела мутантов. В этот момент мне вдруг показалось, что они резко оживут и схватят меня за ногу. Но твари были мертвее некуда. Тьфу, померечится же такое. Дальше было веселее. На нас два раза нападали такие же монстры, только более высокого уровня, от 15 до 20, -го. Да и количеством их было раза в три больше. Больше всего в этих тварях удивляла внезапность. Причем последний раз они напали с двух сторон, будто заранее договорились о засаде. А еще эти беззвучные шаги. В последнем бою мне даже пришлось вызвать засранца – твари подобрались слишком близко, и без него кто-то мог пострадать. Наш танк, например, уже вовсю пользовался услугами хиллеров, а маг поддержки не успевала защищать всех щитами. Воронцов уже начинал нервничать, и судя по короткому общению между ним, Максом и Вексом, мутанты вели себя крайне необычно, как я понял, слишком агрессивно, не особо мне все это нравилось». Было заметно, что ситуация явно неординарная для наших сопровождающих, поэтому я предложил остановить вылазку, но это предложение похоже за дело Воронцова. Вернуться назад? Еще чего. Не сы, малой, мы здесь уже 13 раз были. Никто еще не умирал, заявил Сергей. Рад за вас, не хотелось бы быть первыми, ответил я. Вот упрямые. За себя я особо не переживал, сам точно не пропаду. А вот Орлова могут потрепать или даже убить, хотелось бы этого избежать. «Ты чего, Дэн, справляемся же, мы уже столько нафармили, опыт, деньги, да и вообще это круто!» восхищался походом Потемкин. Орлов был не так весел, но тоже не хотел возвращаться, да и люди ворона поддерживали его и старались сохранить невозмутимый вид. «Дальше опасней будет», уточнил я. «Да не, до университета дойдем, немного осталось уже». Там вообще можно удобное место занять и оборону держать сколько нужно. К тому же только полчаса прошло, времени еще много». «Ну ладно», – неохотно согласился я продолжить поход. «Хотя, если честно, от меня особо ничего и не зависело. Если бы я решил вернуться, со мной пошла бы только Вересаева и Голицын. Оставлять Орлова и Потемкина с этими мутными ребятами я не собирался». До самой станции на нас больше не нападали, мы вообще не встретили ни одного мутанта. Кстати, станция удивила. Сама она почти не изменилась, все тот же потолок, все те же мраморные стены. Правда, потолок вместо белого стал серым, да и некогда светлые стены тоже были покрыты солидным слоем серой пыли. Но в любом случае ничего не разрушено, даже лестница в середине вестибюля станции осталась такой же». А вот тоннели от платформы были отделены решетками, пройти можно только в одном узком месте, да и то через решетчатую дверь. Понятное дело, что все эти сооружения делались уже после прихода, работа не очень аккуратная, а внешнем виде мастера не заботились вообще, зато сделали все надежно, пусть неровный, но зато толстые прутья, которые даже мутантам разогнуть не под силу, разве что элитникам». Внизу прутья залиты бетоном. Не вырвать, как ни старайся. Вверху их приварили к арматуре перекрытий. По бокам закрепили в колонны. Действительно, очень удобное место для обороны. Через решетку можно безопасно отстреливать мутантов, что бегут из тоннеля. Это место специально создано для фарма. Странно только, что никем не занято. Почему те же ребята, что берут плату за вход в метро, сами его не фармят? Хотя уровни у них внушительные, наверное, провели здесь немало часов и просто устали. Кстати, тел мутантов на подходе к станции я не увидел, зато костей навалом, самых разных размеров и форм, как будто здесь Ной в ковчег затонул, где было каждой твари по паре. Воронцов каким-то хитрым ключом отворил замок на решетчатой двери, и мы поднялись на платформу. Девушки установили артефакты освещения в специальные крепления на стенах, и станция засияла во всех красках. «Располагайтесь, товарищ, сейчас начнется веселуха», Улыбайся, заявил ворон. «А сверху твари не набегут?» кивнул я на эскалаторы. «Ты чего, не знаешь, что ли, ничего?» «А, ну да, ты же в метро никогда не был, там охрана, все наземные входы, выходы охраняют хранители». «Хранители?» «Это клан, который принадлежит короне». Он контролирует все входы в метро. Кстати, они скупают артефакты развития за хорошую цену. Почти все уперлись в пороги, которые переходить очень дорого. И даже если перейти, нужно очень долго фармить на каждый последующий уровень. После 30 -го уровня, говорят, вообще годами один уровень получать нужно. «Будет он нам рассказывать, ёпта, опытный блин!» – возмутился Имба. «Ладно», – сдержал я улыбку после этой фразы. «Так где мутанты? Вы их приманивать сюда будете или как?» «Смотри!» – еще шире улыбнулся Сергей. Он подошел к нескольким веревкам, свисавшим с потолка. Одна была подключена к небольшому колоколу над тоннелем. Я даже не заметил его сразу. Еще две связывались с цепями, расходившимися под потолком в обе стороны тоннеля. Парень сначала подергал за центральную веревку, и колокол зазвонил, разнося резонирующий звук по тоннелю – Я только удивился про себя такому примитивному, но эффективному способу привлечения мутантов, хотя я несколько минут сомневался в его эффективности. Тварей долго не было, пока ворон не начал дергать две другие веревки. Те расшевелили цепи, которые передавали звенящий звук далеко по тоннелям, и тогда я услышал ответный шум. С обеих сторон доносилось рычание, клёкот, визги и шаги. Много шагов... Орда мутантов, шурша лапами, приближалась к нашей станции с двух сторон.